Разговор, который произошел между ними, был похож на тяжелый сон, на кошмар. Слова их звучали неправдоподобно и страшно среди великолепия нового дома. Представьте себе воскресный вечер. За ярко освещенными окнами дворца на Пятой Авеню бушует непогода. Каупервуд уже несколько дней не отлучался из города, и почти все время проводил в совещаниях с местными финансистами, которые отстаивали его интересы в законодательном собрании Иллинойса. И Эйлин уже опять тешила себя мыслью, что, быть может, любовь не занимает главного места в жизни Каупервуда. Быть может, чувство не имеет больше власти над ним. В этот вечер Каупервуд был дома. Он сидел в зимнем саду, среди своих любимых орхидей, и читал книгу, которую кто-то посоветовал ему прочесть. «Дневники Бенвину Челини. Временами он отрывался от чтения. Мысли о его чикахских делах не давали ему покоя. За окнами хлестал дождь, ярко освещенный асфальт Пятой Авеню был залит потоками воды, А сумрачный парк за решеткой казался эскизом в манере коро. Эйлин в музыкальной комнате лениво наигрывала что-то на рояле. Ее мысли бродили в прошлом. Польк Линд. Вот уже полгода, как она ничего не слышала о нем. Уотсон Скит, скульптор. Он тоже исчез с ее горизонта. Когда Каупервуд проводил вечер дома, Эйлин в силу давней привычки тоже никуда не уезжала и старалась быть поближе к нему. Такова власть уклада, созданного привязанностью, мы продолжаем подчиняться ему даже тогда, когда он уже утратил всякий смысл и цену. Какая страшная ночь, сказала Эйлин, входя в зимний сад и слегка отодвигая парчевую штору. «Да, скверная погода», — отвечал Каупер вот, когда она отошла от окна. «Ты собиралась сегодня куда-нибудь?» «Нет», — отвечала Эйлин равнодушно. Она снова вернулась было к роялю, но тотчас же встала, охваченная непонятной тревогой, и вышла в картинную галерею. Остановившись перед святым семейством Рафаэля, одним из последних приобретений Каупервуда, она задумалась, глядя на безмятежное лицо средневековой итальянской Мадонны. Богоматерь показалась ей хрупкой, бесцветной, бескостной, совсем безжизненной. Разве есть на свете такие женщины? И что в них находят художники? Правда, младенец Христос очень мил. Живопись нагоняла на Эйлин скуку. Ей нравились лишь те картины, которые вызывали бурный восторг окружающих. Эйлин интересовала только сама жизнь, и в наиболее ярких своих проявлениях они как не бледные ее подобия». Она вернулась в гостиную, прошла туда в зимний сад и хотела было подняться наверх, чтобы приготовить себе виски с содовой, взяться за чтение романа, когда услышала за своей спиной голос Каупервуда. «Ты очень скучаешь, скажи по правде». «Нет, я уже привыкла к одиноким вечерам», ответила Эйлин просто без всякой колкости. Каупервуд, безжалостно подчинявший своим желаниям всех и вся, был порой нечужд сострадания. Впрочем, столь же эфемерного, как мост, перекинутый радугой через пропасть. Ему вдруг захотелось сказать Эйлин: "Бедная девочка, нелегко тебе со мной". Но мысль о том, как она истолкует эти слова, остановила его. Он задумался, держа раскрытую книгу на коленях, и, глядя на серебристые струи, которые с легким журчанием падали в бассейн и осыпали искристыми брызгами тритона и выседающих на рыбах мраморных наяд,